Глава восемнадцатая. А теперь приступим к работе. Итак, вы составили список ТОП-100, выстроили стратегию и разработали контактную кампанию, обдумали свой VIP-имидж, убедили каждого ассистента целевого управленца связать вас с начальством и уже провели первый разговор с целевым гендиректором. Напомню что гендиректор — любой человек, который ищет возможности для развития компании. Неужели только сейчас вы приступаете к работе? Вообще-то да. Вы пока не достигли мегапродаж или беспрецедентного стратегического партнерства, ради которого и затеяли контактную компанию. Еще не время расслабляться, словно вы выполнили свою миссию. Пока рано. Если вы участвуете в соревновании по бегу, Преодолели уже три круга из четырех и обошли всех соперников, вы уже выиграли? Конечно, нет. Это можно утверждать только когда пересечете финишную черту. После того, как контакт установлен, вы почти у цели, однако еще не пересекли финишную черту. Займемся этим прямо сейчас. Последовательность и систематичность Вы, наверное, уже заметили, что если хотите преуспеть в каком-либо деле, последовательность и систематичность усилий помогают добиться результата. Эксперты утверждают, что нужно минимум шесть взаимодействий, чтобы состоялась сделка. На данном этапе было максимум три контакта, включая механизм удержания. Так что пора приниматься за дело. Как я говорил, я всегда включаю ассистента управляющего в компанию. Если он помог вам во время телефонного разговора, особенно после первого контакта, отправьте ему открытку с написанной от руки благодарностью. Когда произойдет первая встреча с целевым клиентом, снова поблагодарите его за помощь. Смысл в том, чтобы взращивать отношения и закрепить за собой доступ к гендиректору. Еще важнее взращивать отношения с самим гендиректором. Если во время телефонного разговора вы согласовали определенные действия и обещали прислать тот или иной материал, сделайте это быстро и ответственно. Поставьте себе цель превзойти ожидания гендиректора любыми возможными способами. И обязательно поблагодарите за время, которое он выделил для встречи или разговора с вами. Если в результате первого звонка гендиректор рекомендует вас другому сотруднику организации, в некотором смысле процесс начинается заново. Вы вооружились рекомендацией сверху, а это колоссальное преимущество, однако все равно нужно приложить усилия, чтобы выстроить отношения с новым человеком. Никакого результата не будет, если гендиректор так и не даст рекомендацию. Так что проследите за тем, чтобы это все-таки произошло. Вы сам себе адвокат. Не надейтесь, что дело сдвинется с мертвой точки само по себе. Убедитесь, что все идет по плану. Все зависит от вас. Так что действуйте. Критически важный ответ. Пожалуйста, запомните эти слова. Если сделку отложили, значит вам отказали. Помните об этом в течение всей контактной кампании. Однажды, когда крайне важный новый клиент и партнер сказал, что готов сотрудничать, я решил, что выполнил свою работу и пора праздновать. Но на этом этапе легко может произойти кое-что не очень приятное. Тупик. Для этого зачастую нет очевидных объяснений, как казалось бы, и причин для тревоги. Тот и тот будет в отъезде до конца месяца. Или он заинтересован вашим предложением, но ничего не может сделать, до начала нового фискального года. Возможно, есть другой, более приоритетный проект. Или в следующем квартале намечается торговая выставка, которую он обязан посетить. Какой бы ни была отговорка, она может свести на нет все ваши старания. Даже если пока нет причин так думать, факт остается фактом. Вашу сделку отложили на неопределенное время. Клиент или новый партнер, возможно, и не планирует отказывать вам. Но если у него руки не доходят до нее, можно сказать, что он все-таки отказал вам. Так что отслеживать ход компании, делать все необходимое, чтобы пресекать отсрочки и отговорки, критически важно на любой стадии новых отношений, созданных в результате контактной кампании. Но как? Зачастую отсрочка означает, что потенциальный клиент считает ваше предложение недостаточно привлекательным. В таком случае ваша задача как можно быстрее сформулировать новые преимущества и продемонстрировать их. Если клиент ставит другие проекты выше вашего в списке приоритетов, пора проанализировать ситуацию и найти новую ценность. К примеру, можно посмотреть, что предложат его конкуренты за ту же сделку с вами. И иногда достаточно спросить. Если вы считаете этот проект второстепенным, вы не будете возражать, если я обращусь к вашему конкуренту? Важно считать свое предложение максимально стратегически актуальным и ценным. Если новый клиент не согласен с вами, возможно, перспектива упустить сделку, если он так и будет бездействовать, поможет ему взглянуть на ситуацию с другой стороны. Более мягкий подход постоянно снабжать гендиректора ценной беспристрастной информацией в поддержку вашего предложения. Убедитесь, что у него сложилось правильное представление о данной возможности и о том, чего он может лишиться, если продолжит откладывать этот проект. В любом случае, следует всегда быть начеку и никогда не оставлять отсрочки без внимания. Только от вас зависит, чтобы договор, имеющий решающее значение для вашего успеха, был не просто заключен а заключен как можно быстрее. Новые заинтересованные лица. Одна из вероятных причин отсрочки — препятствия, вызванные скептическими замечаниями неизвестных вам участников процесса. Возможно, они высказывают озабоченность просто потому, что не участвовали в дискуссии. Так что следует выявить всех участников процесса и включить их в компанию как можно быстрее. Это довольно просто. Достаточно взять телефон и поговорить с новым внутренним союзником, ассистентом управляющего. Он знает, кто еще участвует в данном проекте и сможет уточнить у гендиректора ситуацию, если возникнут сомнения. Как только определите всех участников процесса, пора уделить им внимание, и это не так сложно, как первый контакт. Зачастую достаточно позвонить их ассистентам и объяснить, что вы работаете с гендиректором над новой инициативой и хотели бы узнать мнение их начальства. По сути, вы говорите всем этим людям, которые способны отсрочить или зарубить вашу сделку, «Я признаю ваш авторитет и предлагаю участвовать в процессе». Признайте их значимость, и вы почерпнете ценные советы и сведения, которые укрепят вашу сделку. Учитывать всех участников процесса — грамотный способ вести бизнес. Это гарантирует поддержку влиятельных лиц, которые в противном случае остались бы в тени и были бы довольно опасными субъектами. Мой любимый подход — позиционировать эти звонки как интервью. Объясните каждому участнику процесса, что хотели бы разъяснить кое-какие факты и что результаты интервью войдут в отчет, который вы представите гендиректору. Это дает каждому подчиненному шанс продемонстрировать свой вклад самому гендиректору. И, признав их поддержку или беспокойство, вы позволите им внести свою лепту в результат, которого вы ищете. В сделку. Вовлечение всех участников в процесс не только облегчает работу, это придает вес вашей сделке, потому что теперь вы привлекли на свою сторону всех, кто имеет значение. Довести дело до конца Цель этой главы – показать, как важно довести дело до конца, проследить, чтобы эти сделки стали прорывом для вашей карьеры или организации. Именно так можно изменить масштабы бизнеса. Не отказывайтесь от забега на третьем круге. Выполните все свои обещания. Постоянно превышайте ожидания гендиректора. Никогда не позволяйте откладывать ваши сделки. Подключите к процессу всех заинтересованных лиц и проследите за тем, чтобы у них даже шанса не было саботировать вашу сделку. Настала ваша очередь выйти на новый уровень успеха. Действуйте! На заметку. Вы проделали огромный путь, однако первый контакт Всего лишь начало процесса, который приведет к желаемому прорыву. Прорыв возможен только если вы доведете дело до конца, и сделка будет заключена. Когда пробьетесь к гендиректору, важно контактировать с ним регулярно. Если первый контакт с гендиректором приведет к рекомендации вас другому управленцу, постарайтесь как можно быстрее наладить новые связи. Только от вас зависит, пройдет ли все гладко, и сделка будет заключена. Не забывайте, что отсрочка равносильна отказу. Считайте отсрочку серьезной угрозой и постарайтесь устранить ее как можно быстрее, сформулировав дополнительную ценность и преимущество вашего предложения. Постоянно снабжайте гендиректора информацией в защиту вашего предложения. Если отсрочки продолжится, сделайте предложение конкурентам, чтобы оживить сделку. Одна из основных причин отсрочки — скепсис непризнанных участников процесса, так что обязательно включите их в процесс. Один из способов вовлечь всех заинтересованных лиц — устроить интервью с ними для отчета, который вы передадите гендиректору.